Эпилог. Книга дописана, но главное не сказано. Чувства, знакомые каждому автору. Бессмысленно надеяться выговорить это главное на последних страницах. Перед смертью не надышишься. Чего не сказал на семистах, вряд ли скажешь на двух. Тем не менее. Тем не менее. Напоследок. Кое-что... «Дописать!» — прошептал полуупросительно Цинценат, а потом сморщился, напрягая мысль, и вдруг понял, что в сущности все уже дописано. Остается, однако, вопрос, повторим ли этот феномен, и возможно ли появление нового поколения, которому голос, песни, проза о Куджаву будут говорить столько же, сколько говорили его современникам. Акуджава вне контекста своей эпохи многое теряет, и как Блок лучше всего понимался в определенные времена, например, в 70-е, так и творчество Акуджавы должно опять обрести своего читателя, но для этого нужен сложный комплекс условий. Нужно пройти через новую стагнацию, и новую оттепь. Нарастить определенный культурный потенциал, в котором каждое слово становится больше своего обычного значения, становится сигналом, паролем, вовлекает в рук читательского восприятия множество других текстов. Нужно пройти через серьезные испытания, о которых не дай бог и думать. Но человечество забыло о некоторых простых вещах, а напоминает о них обычно большая война или иной подобный катаклизм. Эти вещи должны вспомниться и стать безусловными, потому что ноты пишутся только на прямых и твердых линейках. Должно вырасти поколение людей, обманутых всеми общественными ожиданиями и уповающих на порядочность, а не на идею. Должно вырасти поколение их детей, верящих, что у них-то все получится. Улад Акуджава был голосом и оправданием своей страны, той страны, которой больше нет, он был лучшим, что в ней было, райской птицей, поющей в воду и немыслимой вне этого ада. Этот ад был декорацией его произнесённого театра, фоном его песни, антиподом и условием существования его художественной вселенной. Лучшее гибнет первым. Если худшее, что было в СССР, оказалось легко воспроизводимо, Для воспроизводства лучшего требует слишком многое. Все по блоку. Есть одно, что в ней скончалось, безвозвратно, Но нельзя его оплакать и нельзя его почтить, Потому что там и тут в кучу сбившиеся тупо Толстопуза и меща злобно чтут Дорогую память трупа там и тут, там и тут. Этим скончавшимся безвозвратно в прежней России как раз и был сам Блок, и все, что им олицетворялось, и с ним умерло, но нельзя его плакать и нельзя его почтить. Подводя итоги десятилетия прожитого без Акуджавы, мы можем с полной уверенностью сказать, что почти построили Советский Союз, но без Акуджавы, как большевики в свое время почти отстроили империю, но без Блока. Тонкие вещи появляются на излете эпох. В прозрачные, сквозящие времена, когда свозь истончившуюся ткань жизни становится видно другой, и из этого другого они и приходят, и о нем повествуют, и те, кто живет одновременно с ними, чувствуют этот сквозняк, то есть сказанное для них не пустой звук. Но все эти условия рано или поздно будут соблюдены потому что хоть спираль сужается с каждым витком, а круговорот ее хода еще никто не отменил. Так что все это будет не скоро и несколько хуже. Гаснут, гаснут костры, спит картошка в зале будет долгая ночь на холодной земле. А после долгой ночи холодное утро и серый день, и лишь потом благодатный вечер, когда жгут костры и поют вокруг них. И костры эти будут не те, с поправкой на сужение спирали, и сюда уж никто не вернется. Кое-что не возвращается, да, с этим надо смириться, иначе и песни эти не звучали бы так. Кое-что уже навсегда. Или, как за год до смерти, — сказал он об этом чуть оптимистичней. — Поверь мне, Агнешка, грядут перемены, так я написал тебе в прежние дни. Я знала тогда, что они непременны, лишь ручку свою ты до них дотяни. А если не так, для чего ж мы сгораем? ты значит, свершится все то, что хотим. Да, все совершится, чего мы желаем. Оно свершится, да мы улетим. 2006-2008 годы